Когда я вышел, солнце уже спряталось за горизонтом. Теперь, когда наступила зима, ночи стали довольно прохладными, поэтому я быстро вернулся в общежитие, переоделся в костюм Джона Смита и направился к пустырю за границей кампуса. Там меня уже ожидала т о р и а н Тропка с коричневыми кошачьими ушками. Я без труда узнал в ней Нацию, одну из личных помощниц Юкимы. Тот же скрив от нее свое присутствие. Я подкрался поближе и докладывай. И внезапно выскочил из леса. Нация испуганно вздрогнула. о а б е р н у л а с ь и посмотрела на меня своими большими кошачьими глазами. Г господин Смит, пожалуйста, не пугайте меня так больше. Это не входило в мои намерения. Истинный теневой владыка должен вести себя слегка непринужденно при любых обстоятельствах. Итак, что вы хотели мне сказать? Когда Натсу услышала мой вопрос во второй раз, ее улыбка стала шире. Это именно то, чего она ждала. Натсу и Канна, сестры и ближайшие помощницы Юкимы, хотя для сестер они не очень похожи. У Натсу коричневые кошачьи уши и зрелый женственный взгляд, когда у ее с е с т р ы к Канны такой детский, даже наивный взгляд и черные ушки. Когда Натсу приготовилась ответить на мой вопрос. Ее кошачьи ушки заволнованно вздрогнули. Товар готов. Ясно. Черт, да, мои малышки наконец-то готовы.